— Слушай, Иван Федорович, ты помнишь Степана Кузьмича? — Ну что я говорю, помнишь? Ты тогда был таким маленьким, что не мог выговорить даже его имени? — Куда же? Я помню, когда приехала на самое пущение перед Филипповкою и взяла бы у тебя на руки, то ты чуть не испортил мне всего платье. К счастью, что успела передать тебя мамке Матрёне. Такой ты тогда был гадкий. — Но не об этом дело.